Глава 14. Ты у нас молодой, сильный, пусть немного и ушибленный на голову дроу. Тебе и выход искать. А я старый, усталый, голодный дракон. Мне не по рангу заниматься глупостями. И чем ты намерен заняться, пока я буду оползать помещение? Спросил я, устав спорить с этим симулянтом. Тем, что у меня получается лучше. Думать. Хитро сощурился дракон. Я теперь знаю основную отличительную черту, по которой можно определить дракона оборотня в человекоподобной ипостасии. Проворчал я, примериваясь, как бы так передвигаться на чудовищно скользком полу, желательно побыстрее и при этом сохраняя нос нерасквашенным. Магистр заинтересованно приподнял брови. «Они сверхнаглые!» Дракон принял такое выражение лица, словно ему приходилось выслушивать гадости про себя все столетия его жизни, и мои жалкие потуги теперь даже не кажутся ему смешными. Я пожал плечами и скользящим шагом двинулся по направлению к стене. Спустя парочку не очень красивых пируэтов и свежеприобретенных ушибов, Я все-таки освоил технику передвижения и даже начал получать удовольствие от скорости. Если выберусь из этой переделки, обязательно сделаю себе такую залу и буду издеваться над придворными, приглашая их туда на праздничные балы. Я так увлекся катанием и красочными сценами, которые рисовало мое воображение, что забыл, зачем вообще затеял эти гонки со своей тенью по кругу залы. Я еще раз объехал зал по периметру, уже тщательно присматриваясь к стенам, полу, потолку. Но нигде, абсолютно нигде не рассмотрел даже намека на двери и вообще какие-либо отверстия. Окна находились очень высоко от пола, а стены были такими же нереально скользкими, как и пол. Даже дроу тут не забраться. Все же, чтобы проверить, я провел ногтями по серой стене. Раздавшийся при этом звук чуть не вывернул меня наизнанку. Да и вывернул бы Хвала тьме я давно не ел. Тогда я прошептал заклинание и попробовал забраться по стене, как у себя в замке. Но повисев лишь мгновение, быстро съехал на пол больно приложившись спиной. Выругавшись, я поднялся и заскользил вдоль стены. Ноги уже гудели с непривычки, поясница застыла, любое движение доставляло неприятное ощущение в ушибленной спине. Естественно, ведь дров не созданы для того, чтобы скользить, словно жуки-морты, по зеркальной поверхности подгорных озер. Примечание автора Жуки-морты, маленькие жуки на очень длинных тонких лапках, живут в озерах, передвигаются по поверхности воды. Лапки у них прочные и полые. Используются дроу в качестве трубочек для письма, которые заполняют чернилами. «Уже из последних сил я рывками докатился до магистра», желая поделиться безрадостными наблюдениями. Но дракон спал. Это стало понятно еще на подходе, так как с места умственного труда представителя живой легенды раздавался нехилый храп. Не в силах удержать равновесие, я грохнулся на четвереньки и тихо взвыл от боли в коленках. «Я тут жизнью рискую», А он, этот мыслитель всех времен и народов, дрыхнет. Тут у меня возникла неплохая мысль, как отомстить наглому лентяю. Тихонечко, подобравшись к нему почти ползком, я замычал ему на ухо, подражая быку. Парень среагировал мгновенно. Я и не понял, как оказался прижатым к полу. Магистр тут же бросил меня. Видимо, все-таки отличив во мне не быка, и быстро огляделся вокруг. Но его хищно раздувались, глаза приняли вид узких щелок с вертикальными зрачками. Кстати, он вполне сносно держался на скользком полу, гораздо лучше меня. Я уже почти пожалел о непродуманном поступке. Ибо мое счастье, что дракон по каким-то причинам признал мою тушку непригодной в качестве ужина. И вряд ли он это решил по моральным причинам. Скорее всего, я показался не слишком питательным. Хотя на безрыбье... На всякий случай я отполз подальше и лихорадочно вспоминал, что мне может помочь защититься от дракона. О том, чтобы его победить, я даже не заикался. Магистр тем временем понял, что мы не на поляне сочной травой, привлекшей мясистых животных. Он вздохнул и повернулся ко мне, подмигнув вполне обычными зенками, ничем не напоминающими драконьи глаза. «Такой вкусный сон приснился!» «Да, я понял». Буркнул я, потирая примятые ребра. При всей легкости его тела силища в драконе была немеряная. Жаль, что нельзя будет применить ее для благих целей. Если, конечно, не сыграть на его голоде, я задумался. «Ну все-таки, что ты обнаружил?» «Похоже, магистр не в первый раз задает мне этот вопрос». Судя по раздраженному голосу. «Сам посмотри», — съехидничал я. «Ты прекрасно держишься на этом полу, в отличие от меня». «Не дуйся», — примирительно хлопнул меня по плечу дракон. «Это временно. Я немного регулирую силу притяжения по различным точкам поверхности стопы при передвижении». «Чего?» «Да ладно, не заморачивайся». Снисходительно улыбнулся магистр. «Я хочу сказать, что долго не смогу этого делать в таком слабом состоянии. Проще говоря, надо экономить силы. Ты бы лучше вспомнил об экономии, когда меня на пол намазывал», — проворчал я, снова демонстративно потирая себе ребра. Но магистр только улыбнулся. Слишком довольна, чтобы принять это за раскаяние. «Ну ладно». Сдался я. Я обнаружил, что мы попали. Выхода нет. Ни одной двери. Окна очень высоко. Но даже если ты перекинешься, не уйдем. Так как не пролезешь. Они очень узкие. Допрыгнуть тоже сложно. Да и не оттолкнешься от такого скользкого пола. Кстати, стены тоже жутко скользкие. Даже я не смогу под ним залезть. Идеальная тюрьма для любого нечеловекоподобного существа. Все продумано. Под конец своего монолога я окончательно сник. — Не вешай нос! — оптимистично проговорил магистр. — Выберемся. — Ну да, конечно. — У тебя был очень активный, мыслительный процесс. Я слышал, как жужжали мысли, — гоготнул я. — Наверняка что-то придумал. — Не совсем, — чуть порозовел дракон. — Но план будет. Надо бы узнать, за каким рядом нас тут заперли. — Надо бы, — проворчал я. — Может, займешься этим? — Думаю, мы вместе займемся ответил он, глядя за мою спину. Я развернулся. В нескольких шагах от нас стояла фигура. Ну, конечно, от фигуры там было мало. Под низко надвинутым на лицо капюшоном и не спадающими до пола складками плаща мог скрываться кто угодно. Зеркальная поверхность отражала безмолвного посетителя так, что, казалось, в невесомом пространстве висело черное чудище, с двумя головами на противоположных концах. Существо просто стояло. Мы сидели и пялились на него. Через некоторое время мне надоело. Пейзаж не менялся. Становилось скучно. Я решительно поднялся на ноги. Коленки слегка дрожали, но не со страху, а с недавней тренировки. Магистр было хотел меня остановить, но передумал. Видимо, ему тоже надоело. А меня в случае чего не жалко. Эй, ты! Я осторожно приближался к незнакомцу. Говори, чего пришел. Не стой туканом Ответом мне было молчание. Фигура не пошевелилась. Я впервые усомнился, что она живая. Так долго стоять на одном месте и в одном положении представлялось нереальным. Я осмелел и подошел вплотную. Протянул руку, чтобы отдернуть капюшон. И моя рука благополучно прошла сквозь мираж. Покачнувшись, я с трудом удержал равновесие. «Это просто иллюзия!» — крикнул я. «Смотри, она уже исчезает!» Кончилась энергия заклинания. «Думаю, просто она выполнила свое предназначение», — задумчиво возразил дракон. «Какое?» – удивился я. «Нет ничего бессмысленнее таких вот иллюзий, если, конечно, нет необходимости пустить врага по ложному следу. И то не всегда срабатывает. Таких пугал только люди боятся. Да и то не все», – как рассказывал Кролл. «Думаю, нас проверяли. Только не спрашивай, зачем. Это просто предположение. Другого нет». «Какая разница?» Разочарованно протянул я. Я-то думал хоть какое-то изменение. «А что бы вы хотели изменить, господа?» Раздался мягкий, низкий голос. Мы закрутили головами во все стороны, но так и не увидели его обладателя. «Хотели бы улучшить условия отдыха», — нагло ответил я в пустоту. «Еда и хорошая компания были бы сейчас вполне уместны». Ответом мне был переливчатый смех. Вообще-то такой вот смех скорее бы подошел симпатичной девушке, но смеялся явно мужчина, который обратился к нам. Странно все это. В том месте, где недавно стояла фигура в черном, засеребрился туман, из которого выехали солидных размеров стол и несколько стульев. На столе, радуя глаз, сверкались серебряные приборы, а запах, ударивший в ноздри, сводил с ума. Мы с драконом, как завороженные, не сводили глаз с шикарного накрытого стола и торопливо глотали слюнки. Стол остановился впритык с нами. Оставалось только встать и взгромоздиться на стулье, что мы и сделали. Стулья по полу не скользили, и это было приятно. Кому хочется, глядя на все это великолепие, заниматься лишь попытками оставаться на месте. Не стесняйтесь, господа. Вновь раздался голос. Компания будет несколько позже. Я не хочу смущать вас при принятии пищи. Как дополнительно. Прошамкал, набитым ртом, набросившийся на мясо дракон. И своевременно. Добавил я, тоже активно жуя и пододвигая к себе сразу несколько блюд. Некоторое время мы молча поглощали пищу. Каждое блюдо было мясным, но приготовлено было по-своему и из другого мяса, чем предыдущее. Сытый икнув, я отодвинул третье блюдо, на котором оставалась еще половина тушки незнакомой мне птицы. Откинувшись на спинку стула, меланхолично ковырял в зубах тонкой косточкой. Магистр же продолжал поглощать блюдо за блюдом с невероятной скоростью. Похоже, что он даже и не думал что-то жевать. Я уже более внимательно присмотрелся к своему приятелю. На столе было почти пусто. Я съел только по половинке содержимого трех тарелок из множества представленных. Остальное методично уничтожал дракон. Но он оставался таким же тощим, как и 10 минут назад. Как-то эльфийка рассказала нам с друзьями, что существуют не только такие известные понятия, как высота, длина и ширина, а еще одно направление. Именно по этой направляющей и протекает сила магии, которой мы все ежедневно пользуемся. Но то-то и оно, что только пользуемся. А знание древних утеряно, и только эльфы считают важным сохранить знания хотя бы о существовании ее. Мы тогда подняли насмех Лейлу, исковеркали ее слова. Я усмехнулся, она даже не разговаривала со мной целую неделю. Хотя в других случаях подколки похуже сходили мне с рук. Видимо, знания ее предков для эльфийки были значимее, чем она сама. Только потом я начал задумываться о природе хотя бы той же телепортации. Я умею ей пользоваться, но ведь абсолютно не знаю, как это происходит. Существование еще одного направления все объясняет. И, видимо, драконы пользуются им гораздо чаще, чем мы, и в большей степени. Именно это древнее знание позволяет магистру из огромной туши дракона превращаться в тщедушного мальчишку. И, видимо, туда же уходит поглощаемая пища. Должно быть, приятель знает способ, как быстро перерабатывать ее на энергию магии. Но все это лишь домыслы и догадки. Надо бы пристать к дракону на предмет повышения собственной грамотности а там, глядишь, может, и научусь этим премудростям. Все-таки все учителя, хоть и постоянно ругали меня за невнимательность, но всегда утверждали, что схватываю я все буквально на лету, если захочу. Вот только хотелось мне этого крайне редко, ведь всегда можно было найти занятия повеселее, чем забивать мозги ненужными, как казалось, знаниями». И только сейчас я начинал понимать, что не такие уж они, в общем-то, и ненужные. Скорее всего, даже необходимые. Но что теперь сожалеть? Не так уж я и беспомощен. «Гром — Гром! — промурлыкал магистр. — Вернись ко мне, мечтатель. — А я никуда и не уходил, — рассеянно ответил я. — Ну да, — ехидно ухмыльнулся дракон. — Тогда повтори, что я сейчас тебе говорил. — А ты что мне говорил? — Молодежь! — притворно вздохнул магистр. — Никогда не слушайте старших. Будешь в образе дракона, обязательно выслушаю, — огрызнулся я. «Ха -ха, так ты думаешь, что в этой ипостаси я ничего не могу? — мягко уточнил паренек. Стремительно приближаясь ко мне. Глаза его на секунду сверкнули янтарным драконьим огнем. Надеюсь, что можешь, осторожно отодвинулся я. Ну так что ты мне говорил? Магистр плюхнулся обратно на стул и прикрыл глаза. Скоро я восстановлюсь полностью. О, это хорошая новость! Обрадовался я, представляя расплавленные стены и полопавшиеся от жары красивые стекла витражей. Но есть и другая. Вся зала обита тем же металлом, из которого сделаны доспехи брэдденовцев. Очень тонким слоем. Но этого достаточно. Радостная картинка нашего триумфального освобождения под аккомпанемент криков ужаса местных жителей лопнула мыльным пузырем. «И что теперь делать?» От благодушного настроения не осталось и следа. «Ждать?» — неопределенно пожал плечами дракон. «Что-то мне говорит, что это шур шуршур, неспроста. Я только сейчас осознал, что где-то тихо и периодично шуршит. Через некоторое время напряженного прислушивания я понял, что тихий звук идет как раз от серебристого сияния» едва видного рядом с фонтаном. Я указал магистру взглядом на источник, но тот только отмахнулся. Ну да, как я мог забыть, что слух у драконов на несколько порядков выше, чем у дроу, а по сравнению с людской расой так вообще в тысячу раз? Раздраженно хмыкнул. Я тут мучаюсь, прислушиваюсь, зарабатываю себе головную боль от напряжения, а он давно уже знает и даже не думает этим знанием делиться. Но заработал только тяжелый взгляд дракона. — Ты не мог бы посопеть немного попозже или хотя бы побежаться бесшумно? — бесстрастно спросил тот. — Зануда! — огрызнулся я. — Вот уж точно, древность накладывает свой отпечаток. Похоже, дракон понимает все, как есть. Но не реагирует на это. Хорошее качество, между прочим. Вот бы и мне выработать такое. Хотя это даже моему отцу не всегда удается, который тоже намного старше меня. Или просто у меня просто талант выводить его из себя. Пока мы переругивались, сияние исчезло. Но туманоподобное вещество, от которого она отходила, осталось и с каждой секундой становилось все плотнее, все более осязаемее. По плотному туману прошли разноцветные волны, на пол посыпались веселые искорки, словно от костра, и вещество постепенно превратилось в дверь. Обычный деревянный проем и крашеная серой краской дверь. Ручка повернулась, скрипнули петли, и висящая в воздухе дверь медленно отворилась. В проеме стоял подросток. Упрямое выражение на заостренном личике и холодные серые глаза казались слишком большие для такого хрупкого существа. Одет в черный кожаный костюм. Волосы полностью скрывает капюшон длинного серого плаща. Должно быть у меня такое же вытянутое от удивления лицо, как и у магистра. Надо сменить, а то позор на голову Дроу так удивиться обыкновенному человеческому детенышу. Мальчик тем временем смотрел на нас во все глаза. Точнее, на меня, поскольку внешность магистра вполне обычная для человеческого рода. Видимо, сопляк раньше никогда не видел Дроу, так тщательно он осматривал меня с головы до ног. Во взгляде его не было и намека на тактичность. Впервые меня покоробило чье-то пристальное внимание. Все-таки у нас считается не по этикету, вот так пялится на принца. Ты кто? Наконец обрел до речи дракон. Мальчишка перевел взгляд на магистра, и в глазах его мелькнул ужас. Не оша себе! Он понял, кто перед ним. «Это может означать лишь одно. Он маг. Да еще не из слабых. Естественно, для человека. Имеет такие способности. Меня зовут... Айриш». Голос парнишки дрожал от еле скрываемого волнения, но это был, без сомнения, слышимый нами ранее голос. «Правда, для такого малыша все-таки низковато». И немного излишне женственно. А мальчик тем временем продолжал. Приветствую славных представителей великих народов. Он не мог оторвать взгляда от дракона. А на меня дряной мальчишка не смотрел с таким восхищением. Что это? Во мне взыграла ревность? Похоже, я забыл, как сам смотрел на магического дракона при нашей первой встрече. — Сущности пацана можно понять. — И мы тебя приветствуем, человеческий маг. Голос магистра был очень серьезен. — Ты можешь сказать нам, зачем нас задержали? Похоже, паренек смутился. Он затравленно оглянулся за спину, резко захлопнул дверь и поплыл над полом по направлению к нам. Мы завороженно смотрели на его ноги. — Ух ты! А я тут ухайдакался над техникой передвижения. Завистливо присвистнул я. Дашь парочку уроков? Мальчик покраснел, видимо, нечасто приходилось слышать похвалу. Споткнулся и растянулся на зеркальном полу. Магистр сукоризный покачал головой. — Вечно ты под руку говоришь, Гром. Чуть мальчика не угробил. Он помог пареньку подняться. Тот оказался ему по плечи. «Сколько тебе лет, малыш?» «Я не малыш». Обиженно надулся Айриш. «Мне уже тринадцать». «Чего тринадцать?» Добродушно усмехнулся дракон. «Лет». Смущенно улыбнулся молодой маг, поняв, что магистр с его продолжительностью жизни может называть малышами всех поголовно. «Так что все-таки нас ждет?» — прервал я их взаимные расшаркивания. «Ничего хорошего», — серьезно ответил Айриш. «Мой отец так просто вас не выпустит». «Твой отец?» — нахмурился магистр. «Да», — снова покраснел Айриш. «Мой отец Брэден. Я его ученик, и...» Малыш замялся и стал почти бордовым. Единственный сын. Mm да. Ну и зачем твой замечательный отец запер нас здесь? Сердито спросил я. Он сам пока не знает. Пожал плечами мальчишка. Он был очень рад, что удалось пленить высокопоставленного дроу. А. Айриш запнулся и быстро взглянул на дракона. Оборотня взяли заодно. Вдруг пригодится. Магистр благодарно кивнул. «Если Брэден сразу не распознал в нем дракона, а мальчишка не расскажет, больше в этом городишке никто не разоблачит его инкогнито». Я покосился на заговорщиков. В который раз недоумевал, зачем магистру необходимо сохранять человекоподобный образ. «А мне все-таки интересно, кого поджидали его люди?» – поинтересовался я. «Этого я не знаю», — с искренним огорчением отозвался Айриш. «Отец мне ничего не рассказывает. Говорит, э, не моего ума дело. Но вам тут все равно оставаться нельзя. В нашем замке в последнее время крутится слишком много магов воинов. Воинов? Дракон заинтересованно приподнял брови. «А какой силы?» «Да так, слабенькие». Думаю, отец банально сэкономил, но их много, и с каждым днем становится все больше. А ведь сила мага воина довольно условна, особенно если учесть, что отец всем раздал наши доспехи. А когда воин может не заботиться о защите, а сосредоточиться на нападении, он доставит и архимагу немало неприятностей. М «Да». «Армия головорезов в таких доспехах может поспорить за владычество миром», – мрачно подытожил я. «Им отделать-то ничего не придется. Смотри, как врагов уничтожает собственная магия». «Ну, не все так страшно», – утешил меня магистр. «Мелкие наемники, как правило, жестоки, жадны и не слишком преданы». И однажды они могут подумать, что скупой главарь им не нужен, и вообще никакой маг не страшен. Озорвавшийся враг становится уязвимым. Мне не нравится то, что они устроили засаду недалеко от врат под небесной цепи. Они что, решили начать завоевание мира с нашей расы? обеспокоился я. Ну что вы? Айриш даже испугался. «Кто же в здравом уме пойдет войной над Роу?» «А ты можешь поручиться за душевное здоровье своего дорогого родственничка?» Сурово спросил я пацана. Молодой маг решительно открыл рот, но тут немного подумал и закрыл. Потом пожал плечами, пряча глаза. «Вот именно!» — подытожил я. А я тут на днях грозному повелителю, своему знаменитому предку, еще и революцию подкинул. «Это как?» – заинтересовался магистр. «Потом расскажу», – смутился я. «Но «Ну уж нет, не будем откладывать на завтра то, что можно использовать сегодня», – хитро сощурил глаза дракон. Я вздохнул и приступил к повествованию. Собственно, я и сам не очень-то понимал, что тогда произошло и зачем я все это провернул. Но, как говорится, сделанного не воротишь. Айриш слушался все возрастающим интересом, хотя уже казалось, что дальше некуда. С другой стороны, парня можно понять. Всю жизнь прожить в замке чокнутого мага, видеть только людей, слушать только про магию людей, а тут... Есть от чего потерять голову. А вот магистр заметно заволновался. Так вот это и есть он. Перебил дракон на половине рассказа. Ну да. Я вынул клинок и сделал пару пробных взмахов. Парни следили за движением лезвия и выглядели завороженными. Я беспокойно перевел взгляд на сияние, но меч выглядел обычным никакого излучения и всполохов уже хорошо значит представление пока отменяется если честно я старался не вспоминать о своем новом оружии так как опасался его как всего неизвестного да еще и непредсказуемого я вот хрипло начал магистр замолчал прокашлялся и продолжил я вот думаю Может, убить тебя, пока эта штука не сработала против меня. И правда, вспомнил я, ведь сияние — единственное оружие, способное убить дракона. Ох, парень! — горько усмехнулся магистр. Если бы единственное, почему ж тогда, по-твоему, нас осталось так мало? Но это, — смутился я, — типа вымирание старой расы? Но это, конечно, — грустно кивнул дракон, — но в основном войны. Жестокие войны. Они уносили многие жизни и у драконов, и у их противников. — А кто был их противники? заинтересовался Айриш. Но магистр словно не услышал вопроса и продолжил. А новые жизни рождались крайне редко вследствие воинственного характера драконов который был присущ всем, невзирая на половое различие. Дракон замолчал, словно заново переживая события. Тьма знает, каких веков назад. Кулаки его сжимались так, что побелели костяшки. Глаза полыхали. А что потом? Не выдержал я паузы. Магистр расслабился и как-то потух. А ничего. Произнес он бесцветным голосом. Война закончилась, а я стал отшельником. Так что отбило любое желание продолжать расспросы. Повисла неловкая пауза. Господа, осторожно промолвил Айриш. Кажется, я знаю, как вы можете отсюда уйти. Как? Машинально спросил я. «Не веришь, что этот молокосос действительно придумал что-то стоящее?» «У меня есть условия», — упрямо заявил молодой маг, испытывающий, глядя из подлобья «Условия?» — искренне удивились мы. «Ну да, конечно, условия. А с чего это я решил, что юный последователь своего отца будет помогать нам за красивые глаза?» Да еще это представление перед его знаменательным появлением. Вот этот меч. Начал было Айриш. Но я его сразу перебил, торжествующе воскликнув. Так это и есть наша плата за свободу? И схватил парня за тощую шею, намереваясь переломить хрупкие позвонки. Да ты хоть представляешь, сколько стоит сияние? Ну уж не дороже нашей жизни. Рассудительно заметил магистр. «Отпусти горло нашего друга, он еще не договорил». Я чуть ослабил хватку, жертва со свистом втянула воздух. «Господа, прошу вас, выслушайте меня!» прохрипел мальчик. Я немного подождал, прислушиваясь к своим ощущениям. Доверия к нему у меня по-прежнему не было, но и чувство опасности отсутствовало. «Жаль, что я не могу читать мысли», – буркнул я, отпуская мага. Айриш чуть размял шею и, опасливо глядя на мою скорбную физиономию, быстро изложил свой план.